С Волги восстание перекинулось вглубь страны, в Пензенский, Тамбовский и Нижегородский край. Вспыхнуло к северу от Волги в Галицком уезде, везде поднимая крестьян и посадских. Повсюду Разинцы ознаменовывали свой путь пожарами, убийствами, насилием. Но ничего прочного в этом успехе не было и быть не могло. Первый же серьезный неуспех под Симбирском сразу подкосил все дело Разина. Личность его потеряла прежнее обаяние, все пошло в разброд, и правительству удалось потом, хотя и с большими усилиями, подавить опасное движение. Разин сложил на плахе свою буйную голову в 1671 году. Но память о Разине не умерла. На Волге она жива и поныне. Много холмов над рекой, урочищ, лесных ущелий связаны с его именем. То это стол Стеньки Разина, то его шапка, тюрьма или бугор. Разин вырос в народного героя. Народ сложил про него песни. Насилие казаков он забыл, но помнит, как они, добры молодцы, погуляли, поцарствовали, попили, поели. Народная песня вспоминает Разина не укором, а сочувствием, сожалением».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 Я в отойле, во злодейке земляной тюрьме, У добро ноженьки сокованные, На ноженьках сковушки немецкие, На рученьках у молодца замки тюремные, А на шеюшке у молодца рогатки железные. Та же народная мысль заставляет Стеньку в темнице, в ожидании последних страшных мучений, сложить песню, в которой он, как бы в знамении своей славы, завещает похоронить себя на распутье трех дорог земли русской. «Схороните меня, братцы, между трех дорог, межмосковской и астраханской, славной киевской, в головах моих поставьте животворный крест, в ногах мне положите саб вострую кто пройдет или проедет остановится моему ли животворному кресту помолится моей сабли моей вострой испужается что лежит тут вор удалый добрый молодец стенька разин тимофеев по прозванию в народной фантазии разин не перестает жить он не умер а сидит в горе Но настанет день, и он снова выйдет на свет Божий. Сто лет спустя он действительно вышел и появился под именем Пугачева. Народный ореол, окруживший имя Стеньки Разина, свидетельствовал о тяжкой болезни, поразившей в XVII веке государственный организм России, о глубоком разладе между высшими и низшими классами общества, богатыми и бедными, сильными и слабыми. Насилие и жестокости «Разинских шаек» были ответом на несправедливости произвол правящих лиц, на отсутствие правосудия, на тяжелый материальный гнет. И чем светлее рисовался в памяти народный образ казацкого атамана, тем очевиднее выступала необходимость устранить, возможно, скорее причины, превратившие этого разбойника-анархиста в удалого молодца, в батюшку, в симпатичного защитника интересов народных управлением Боярская дума. В состав Боярской думы входили бояре, окольничьи, думные дворяне и думные дики. Иногда в заседаниях принимал участие и освященный собор, то есть духовные власти. Большинство членов думы были люди родовитых фамилий. Они назначались туда всегда по усмотрению государя, и потому их было там когда больше, когда меньше, и не всегда данное именитое семья имела своего представителя в Думе.